«Великолепно! Нечасто кто-то приносит так аккуратно выкопанное растение!» Сказал приведенный знакомым алис-целителем Умбард Амбрю фармацевт Норман Ханнель. Умбард был худощавым мужчиной средних лет, а Норман был слегка крупным мужчиной чуть больше 25. Оба они производили впечатление хороших людей и пришли сразу же, как в приюте попросили о помощи. А «Вот как! Многие амантюристы вот так носят цветы драконовой крови!» Потому я и подумал, что тоже надо как следует о нем позаботиться. У авантюристов чем выше ранг, тем выше и качество выполняемая работы. Не только навыки боя. Важно было уметь собирать растения, обрабатывать тело монстров и быть знакомым с этикетом. Я, конечно, не эксперт, но минимальные здания, которые понадобятся для достижения цели, у меня были. Те, кто берут предвзятые запросы и обладают исключительной силой, или жульничают на экзаменах и заданиях и повышают ранг, тоже есть. Но основная тенденция остается другой. Если кто-то идет в болото Тараска и возвращается с цветами драконовой крови, то ни особенные особенные обстоятельства, это люди от серебряного до золотого ранга. И они обладают отличными навыками сбора. Но фармацерт Норман покачал головой в ответ. Не то, чтобы они ничего не могут. Просто место неподходящее. Вокруг Тараски яд, надо постоянно быть осторожными и цветы драконовой крови они скорее просто стараются взять побыстрее. Только способны на это далеко не все авантюристы. Потому могу пожаловаться. Достаточно уже того, что они могут что-то принести. Рассказал он о фактической ситуации. При том, что долго там оставаться не хотел никто, это можно было понять. К тому же есть места, где можно заработать. И если люди идут туда, то скорее уж из добрых побуждений, и желая помочь. Конечно, авантюрист и заказчик в равном положении. На болото Тараска не самое популярное место. Поэтому тут преимущество на стороне авантюриста. Если смотреть в целом, то положение заказчика более выгодное. Но как такового баланса нет. Это хорошо, пробормотал я, а норман сказал: Конечно же, хорошо. Из цветка дарконовой крови такого качества я быстро создам лекарство от скопления нечистот. Из непострадавших цветов качество получится отличным, а смешивание будет и сложным. Было бы еще, получилось бы создать еще много всего. Норман понимал, что это уже жадность, но я сказал. Сколько надо? А, Так, три или четыре было бы в самый раз? Так получится сделать лекарство и для других людей. Он ничего у меня не выпрашивал. Все же я не говорил, что взял еще цветы драконовой крови. А если бы у Нормана были авантюристы, способные заниматься сбором, он бы не жаловался. Он не был похож на вруна. И Ализа приблизилась к моему уху и прошептала. «Доктор Норман помогает не только приюту, но и людям в трущобах бесплатно дают лекарства. Нечасто в наше время такие хорошие врачи встречаются». Она не только уважала его и восхищалась, но и беспокоилась за него. Ализа совершенно точно была очень благодарна ему, но в работе фармацевта нужны немалые деньги для сбора материалов. Продажа дорогих лекарств могла осуществляться не только ради денег, но и для того, чтобы можно было это продолжать. И все же, Можно было ощутить беспокойство за судьбу Нормана и тревогу. Что будет, если его не станет? Хотя до да, Ализы это было вполне ожидаемым беспокойством. Однако раз он продолжал, то мог как-то компенсировать свои траты. Я не знал, как он это делал, но да это и не важно. И после таких слов я был готов достать еще цветы драконовой крови. Тогда используй это. Я вытащил еще четыре цветка из магической сумки и положил на стол. Увидел их. Норман и целитель Умберт широко открыли глаза. Все же, при том, что я ходил один, они не думали, что я принесу много цветов драконовой крови. Если бы они знали, что цветы растут вместе, то не удивились бы так. Да и не так много авантюристов имеют магические сумки размера, как у меня. Свою я купил, экономия 5 лет. Даже у серебряного ранга уйдет на это год. Но большинство авантюристов из тех, кто привыкли сразу же прожигать имеющиеся деньги. К тому же, такую вещь не получится встретить где угодно. Только на аукционе или черном рынке. Я смог купить, воспользовавшись большими связями. Размер магической сумки других обычных авантюристов вдвое меньше, чем у меня. Если заполнить всем необходимым и контейнерами, для материал уже может не остаться места. Но если действовать в группе, можно добыть достаточно материал. Однако из-за необходимости что-то делать с ядом, вот Аута раска приходилось брать намного больше вещей потому-то каждый человек брал не больше одного цветка драконовой крови. Мне же не нужно было ничего против еда, потому в сумке хватало места. Я уже неизвестно который раз восхитился тем, какое у меня тело. Конечно, хотелось снова стать человеком, но хотелось бы знать, можно ли стать им, сохранил этот иммунитет, хотя я, наверное, слишком многого хочу. Однако люди по природе жадные, Стоит что-то заполучить и уже хотят еще что-то. Пока я думал об этом, Почувствовал, что Эдель сказал, что он не такой. Так ведь он мышь. Стоило подумать, как он надавил на плечо. Да-да, виноват. Когда я достал цветы драконовой крови, целитель и фармацевт застыли. Но потом фармацевт, точнее Норман, снова начал двигаться и посмотрел на меня. У Уверен? Ты можешь получить куда больше, если продашь их в аптеку, а не мне. Похоже, Норман и без запроса был готов заплатить. Но я покачал головой. «Ничего, я отдаю бесплатно вздох уважения к твоим стараниям. У меня еще остается. потому тебе не о чем переживать. Не то чтобы я собирался подать милостыню. Просто иногда хотелось сделать доброе дело. То есть это для самоудовлетворения. Да и брался я за это не ради прибыли. Я их собирал, думая завести новое знакомство. Потому мне было несложно отдать их. Их используют с большей пользой, чем если бы это сделал я». К тому же мне хотелось дойти фармацевта, который будет знать, как я выгляжу и как меня зовут. Лорейн тоже могла смешивать лекарства, но её специальности были магические лекарства, потому она недостаточно хорошо знала о том, какое лекарство будет наиболее эффективно. Все же, это не было ее основной работой. В детстве я учился у фармацевта, потому разбираюсь в этом лучше многих авантюристов, но до профессионала мне ой как далеко. И Норман в этом смысле был более подходящим человеком. Конечно, с моей стороны это был эгоизм, но от этого все равно никто ничего не потеряет. Норман снова застыл, услышал мои слова, но под конец сказал. «Прости, очень выручишь. Я смогу спасти столько жизней. Если будут какие-то проблемы, обращайся ко мне. Уж в вопросах лекарств я никому точно не уступлю». С благодарностью сказал он. «Что ж, задание завершено». Сказал я, провожая взглядом фармацевта и целителя, которые отправились изготавливать лекарства. А Ализа поставила подпись на листе с заданием. Запрос подал незаботившаяся о приюте Лиллиан, о сироте и представлявшая их Ализа. Потому подпись поставила она. В любом случае, задание на этом завершено. Осталось отнести в гильдию и получить награду. Работа была сложнее обычной. И награда – всего одна медная монета. Ага! «Спасибо», — сказал я, принимая бумагу, а Лиза покачала головой. «Это я должна благодарить тебя. Я ведь подала этот запрос, но уже успела почти отчаяться. Ведь ни один авантюрист не пойдет доставать цветок драконовой крови за одну медную монету. Но ты его принял и принес цветок. Никаких слов не хватит, чтобы выразить мою благодарность. Я правда признательна, Рент. Если что-то случится, обязательно сообщи мне». Я и другие дети тебе поможем. Правда, не знаю, нужна ли тебе будет помощь. Сказала она, а я ответил. Иногда и мне бывает нужна помощь, и в таком случае я положусь на вас. Хотя ведь помимо меня и другие хотели принять ваше задание. Просто в этот раз оно было довольно сложным. Я сказал это потому, что подумал, что Лиза слегка разочаровалась в туриста. Просто у меня сложилось впечатление что авантюристов все считают холодными и безразличными. Но ее можно понять. Не так много авантюристов ходят в болото Тараска. Но даже среди нас есть хорошие люди. Кто-то хотел принять это задание. Но учитывая их возможности, они понимали, что это невозможно. И их решение было верным. Заказчику не было никакого толку от того, что авантюрист возьмет неволонимое задание и умрёт. Я не хотел, чтобы она разочаровалась в авантюристах потому и хотел прояснить это. Мои слова удивили Ализа. А вот как? А я думала, что никто не хочет принимать запрос детского дома. Конечно, во время нашей первой встречи девочка не выказывала этого, но она не так много ждала от авантюристов. Если придет кто-то железного ранга, у него толком не будет опыта, и считала, что согласиться может лишь тот, что вообще не задумывался, что из себя представляет задание. И еще, Ты говорила, что хочешь стать авантюристкой. Да. Болезнь госпожи Лилиан прогрессирует не так быстро, потому у меня есть время. И я бы смогла отправиться за цветком драконовой крови. Так я думала. И в таком случае я бы могла делать пожертвования в приют. Если бы что-то случилось, могла бы помочь. Не думаю, что много. Но больше я ничего придумать не могла. Конечно, это лишь вероятность. Но скопление нечастот. Прогрессировало и 5 и 10 лет. И через 10 лет. Ализа могла стать превосходной авантюристкой. К этому моменту она уже могла что-то привнести. Это не невозможно. И нельзя сказать, что она ни о чем не думала. Вопрос лишь в том, что для того, чтобы стать сильным, нужны таланты тренировки. Но мана – это уже талант. И если постараться, то вполне можно отправиться в болото Тараска. Похоже, ты многое обдумала. Но в итоге все было впустую. «Ты уже отказалась от мечты стать авантюристкой?» Я задал интересовавший меня вопрос, но Лиза покачала головой. «Нет, после сегодняшнего я еще сильнее уверена в этом. Больше ни к чему доставать цветок драконовой крови. Но если стану авантюристкой, то хочу равняться на тебя, Рэнд. Хочу рисковать ради других». «А на меня?» Я подумал об этом, но ничего такого не сказал. Не сказал об этом, зато сказал о другом. Не думаю, что во мне есть что-то особенное. О чем ты? Жизнь госпожи Лилиан, спасена лишь благодаря тебе. Взбодрись. И приют очистился благодаря тебе. Я не понял, о чем речь, и вопросительно склонил голову. Ты о чем? Спросил я, она ответила. А ты не знаешь? Подчинённые мышонка на твоем плече выловили всех насекомых. Раньше тут было полно тараканов. А тут мы заметили, что в одном месте собрана куча турпиков. Мы только следили, чтобы выяснить, откуда гора тараканов. И узнали, что их там оставляют мышата. А ведь мы их выводили, а они все появлялись. Спасибо за это. Подчиненные Деля оказались на удивление тодолюбивыми. Что-то они даже уж слишком старательные. Ну да ладно. Думая, почему так, я посмотрел на Эделя, а он ответил, что они стараются, чтобы держать свой дом в чистоте. Понятно. Значит, это не ради людей. Но в итоге получилось что сделали не это и для Ализа с остальными, а отличный симбиоз получился. Вот уж не думал. И все же это не моя заслуга. И все же, если бы ты не появился, ничего бы не изменилось. Как бы я ни отрицал, Ализа была настойчива. Мне же оставалось лишь ответить. Понятно. Но поступай, как знаешь. Но если и правда хочешь стать авантюристкой, не затягивай с тренировками. Можно учиться и в деле, но без основ ты можешь погибнуть. Многие покидают свою деревню и просто регистрируются. Потому совет был практичным. Элиза кивнула. «Но как мне тренироваться?» Спросила она. «Есть много способов. В гильдии подготавливают новичков». «Точно. Когда станешь новичком, я тебя научу». Случайно сказал я. У меня никогда не было учеников, но обучением новичков в гильдии я занимался. Уж минимальные знания и навыки я дать мог. А потом, раз у тебя есть мана, ты можешь научиться магии. Об этом я знаю немного, но если интересно, могу представить моей знакомой. Говорил я о Лоррейн. Каждый день она была занята своими исследованиями. Но еще она была достаточно ленива, потому я думал попросить ее уделить немного времени и позаниматься с Ализой. Но девочка была сдержана. Но денег у меня... Но это ожидаемо. Она ведь из детского дома. А за запрос смогла заплатить лишь одну медную монету. Денег у нее и не должно быть. Обучение магии чаще всего стоит дорого. Но Варен скорее даже откажется от денег. Хотя это и хорошо. Не переживай. Я так не могу. Тогда у меня есть предложение. А? Я дам тебе беспроцентный кредит. Вернешь, когда станешь авантюристкой. На это она должна клюнуть, ведь это уже будет не подачка. Хотя при том, что я не брал с нее ничего, это тоже было своего рода милостыня, но меня это не волнует. И вот почему. Тогда ладно, но я вернусь с процентами. Когда стану антиристкой, начну зарабатывать, и тогда... Ладно? Я знал, что она так скажет. И кивнул. Тогда договорились. Я протянул руку, и Ализа ее уверенно пожала. Я не против, и мне достаточно скучно, когда я свободна. Тут ты прав. С прищером говорила мне варен за ужином после того, как я вернулся из приюта. И говорили мы об обучении Ализы. Я рассказал ей о девушке. Мне стыло избегать разговора о том, что Лорейн довольно часто бездельничает, но я ляпнул это. Понял я уже после, но посчитал, что если не трогать, то может обойдется. Я провалился. И она наверняка не согласится. Я совсем паник и уже начал извиняться. «Прости, я не хотел сказать, что ты бездельница. Просто у тебя есть немного свободного времени». Я не неуверенно начал оправдываться, а Лорен нахмурилась и уставилась на меня. А потом улыбнулась и отмахнулась. «Знаю. Я просто пошутила. Боже. А еще говорят, что женщины шуток не понимают. Надо быть осторожнее. Пусть ты хорошо ладишь с авантюристами, но чисто молодой девушки тебе не понять». Пыдостерегла она. Похоже, она слегка подшутила надо мной. Слава богу, прямо от души отрегло. Все это время я старался, посвящая себя цели достичь Мифриового ранга. Пусть до этого у меня не было таланта, но я прилагал все усилия, однако поэтому я не знал, как обходиться с молодыми девушками. И пусть тогда для меня это было неуполнимо, но на случай, когда я подниму ранг и меня позовет какой-нибудь аристократ, я выучился, как обращаться с дамами но о тонкостях общения с обычными женщинами я ничего не знал. Если вести себя вдумчиво, то можно понять, что стоит говорить, но когда я сбежался, и по золотой с меня сходило, я начинал говорить всякую чушь и думал, что с этим надо быть осторожнее. Спасибо за совет. Но вряд ли я заинтересую молодую девушку с моей-то внешностью. Сейчас на мне была черная роба и маска в форме черепа. Какая молодая девушка вообще захочет ко мне приблизиться? Будь я на их месте, обходил бы себя стороной. Идущий по городу мужчина в маске и робе. Женщина, торгующая цветами. Разговор начинает мужчина в робе. Простите, госпожа. А? Кто-нибудь, кто-нибудь, спасите! Нет же, я просто хотел цветок. А этот мужчина, он сказал, что хочет мой цветок. Смысл цветка будет истолкован неверно. И мужчина в робе и маске схватит. А что до объяснений, придется под доказывать, что это все недопонимание. Никуда не годится. Лучше и не начинать разговор с молодыми девушками в городе. Пока я представлял это, оренн сказала. «Эй-эй, вообще-то молодая девушка прямо тут». Она указала на себя. Я задача склонил голову и просадил, куда она указывала. «Где?» – спросил я, а Лорейн сжала кулак. «Ну ты...» Пусть я добрая, но может мне тебя прикончить? Смотришь на девушку, которая всего 24, и вот такое говоришь. Хм, кстати, у меня тут был новый справочник по мощным проклятиям. Сказала она, взяла палочку и стала что-то искать в книге. А я принялся ее останавливать. Стой, молодая, да, ты молодая. Лоррейн, ты самая настоящая молодая девушка. У тебя кожа как белый снег. Твою фигуру точно вылепил скульптор. И... и еще ты прекраснее богини красоты. А лицо у тебя краше, чем у девы озера. А еще ты любима богом знаний и добра, как святая. С какой стороны не взгляни, ты образец молодой девушки. В таком случае стоило сделать ей комплимент. Иначе шаги к смерти будут лишь громче. И чтобы ускользнуть, надо было отбросить стыд и делать комплименты девушке передо мной. А если не получится, и так ведь ясно, что будет. Был один женатый авантюрист, с которым я выпивал в таверне. Он был настоящим подкабочником, и жили они поэтому счастливой жизнью. От его я этот секрет и узнал. Все ли у него там хорошо? Слышал, что он где-то гостиницу открыл. Вспоминая об этом, я безудержно говорил. А потом посмотрел на лицо Лорейн. Она смотрела на меня, совершенно застыл. «Чего?» Она, наконец, обратилась ко мне. «Ты где таким словом научился?» На лице было удивление, а вот гнева не было, потому я вздохнул с облегчением и сказал. «Где? Да нигде. Услышал от парня в городе. И в ты что-то такое говорили. По большей части я просто говорил, что думал». «Что думал? Ты еще кому-то такое говорил?» Удивленно спросил Лорейн, а я замотал головой. «Конечно нет. Я в такой ситуации никогда не оказывался». «Ладно, Лорейн, которую я хорошо знаю». Но если я скажу такое какой-нибудь другой женщине на улице, меня могут не так понять. Я бы такого не сказал. призадумываясь над моими словами, а потом согласно кивнула. Ну, наверное. Прости, просто ты говорил так, будто тоже часто так делал. Умей я это, то сейчас был бы не авантюристом, а водил бы магазином в какой-нибудь деревне. Старался бы там, да прямо нажал имущество. Ну да, теперь мне полегчало. полегчало? «В каком смысле?» Ей задаченно склонил голову. А Лорейн сказала. «Да, что ты не демон похоти?» Сказала она нечто жестокое. Хотя при том, что я наговорил, неудивительно. Слова я выбирать точно не умею. Твою фигуру точно вылепил скульптор. Это ведь значит, что я озабоченным взглядом смотрю. Вот вспоминаю и стыдно за себя. Я сказал девушке. «Понимаю, о чем ты?» Я ни о чем таком не думал. Я и сама понимаю. Ну, в общем, будь осторожен с поводными девушками. И будешь еще есть? У тебя тарелка пустая. Орейн смотрела на мою тарелку. Там была еда, приготовленная девушкой. Благодаря ее крови она была очень вкусной, и я все быстро съел. Орен последнее начала готовить, но не потому, что ей нравилось домашними делами заниматься. Ей просто хотелось наблюдать за моим состоянием. То есть все ради исследований. Ну... Что ж, это в духе Лоррейн. Я кивнул ей. Если еще осталось, я бы не отказался. Так, где еда? Я взял тарелку и собрался наложить себе еще, но Лоррейн сказала. Нет, давай я принесу. Там две кастрюли стоит. Перепутаешь еще. С этими словами она забрала у меня тарелку и ушла на кухню. Я ощутил от нее нечто странное когда посмотрел вслед, хотя, может, показалось. Придя на кухню, Лорейн посмотрела в зеркало, висевшее на стене. Выражение на ее лице было, как и всегда, спокойным. Но когда она поправила свои длинные прямые волосы и увидела аккуратные уши, покраснели, и Я напилась?» За ужином напила вино. Конечно, это было вполне возможно, но Лорейн довольно неплохо переносила алкоголь и не видела такого, сколько бы не выпила еще и уши. Она понимала, что ошиблась, но что-то в ее сердце говорило, как опасно это отрицать. «Ничего хорошего в том, что я напилась. Вот точно пьяная!» – бормотала она, а потом наложила Ренту еду в тарелку и вернулась в столовую. Движения стали слегка резче, но некому было сказать ей об этом.